21 глава. Кошмары У меня с детства не было настоящих кошмаров по крайней мере, таких, чтобы я, ошалевшая, металась и кричала, не понимая, где я, боясь открыть глаза. Темнота и страх. За мной что-то гонится, и впереди нечто ужасное, но я не могу разглядеть. Крики, полные боли и ненависти, пронизывающие до костей чувство, что я могла бы все изменить. Если бы только понимала, если бы только была достаточно сильна, «Алли, проснись!» — голос Лана прорвался сквозь безумие сна, и я резко вынурнула, распахивая глаза и хватая ртом воздух. Я лежала на спине, и Лан, сидя на мне верхом, крепко меня держал. Его пальцы стискивали мне запястья, губы оказались рядом с моим ухом, и я уставилась сквозь его темные пряди на балдахин вверху. «Ты здесь, со мной!» — Лан заговорил мягче. «Я не позволю им причинить тебе вред!» Я размяла затекшие пальцы, Он по очереди положил одну мою руку себе на плечи, а другую на пояс, и перекатился так, чтобы мы оказались нос к носу. Я не могла вымолвить ни слова. В горле стоял ком переполнявших меня эмоций. С трудом сглотнув, я попыталась подобрать слова, и Лан принялся медленно поглаживать мою обнаженную спину. «Поговори со мной, Алли. Когда ты молчишь, это, наверное, самое страшное, что я когда-либо видел». Мои губы тронула улыбка, из уголка глаза чуть не скатилась предательская слезинка. «Дурной сон!» Это был не просто дурной сон. Лан убрал пряди с моего влажного от пота лица. «Я не мог тебя разбудить. Ты металась, и...» «У тебя замедлилось сердце». Я удивленно моргнула. «Что?» «У тебя замедлилось сердце», — прошептал Лан. «Я бы сразился с чем угодно, лишь бы тебя уберечь, Али. Но тут было не с чем сражаться» поэтому расскажи мне, что ты увидела во сне». Я закрыла глаза, и Лан стиснул меня еще крепче. «Не закрывай глаза, пожалуйста», — прерывисто произнес он. И я посмотрела. По-настоящему посмотрела на Лана. Заметила напряженные морщинки вокруг его глаз и губ. Заметила, как отчаянно он вглядывается в меня. Лан был напуган тем, что чуть не произошло. Я прерывисто вздохнула и прижалась к его лбу своим. «Ничего конкретного». «Что-то меня преследовало, что-то ужасное было впереди. Нет выхода, беспомощность, кто-то меня ненавидел». Я нахмурилась, а Том приподняла голову, чтобы наши губы соприкоснулись. «Не поцелуй, лишь легкое касание». «Больше ничего». Прикосновение губ Лана прогнало страх и вызвало иное чувство, причем довольно быстро, если судить по его телу. «Больше ничего». Прошептала я и, воспользовавшись моментом, сперва прижалась губами плотнее, потом скользнула языком, поддразнивая, призывая ответить. «Калик!» — рыкнул Фалан. «Не отвлекай меня от темы». Я втянула его нижнюю губу в рот и нежно прикусила, наслаждаясь. «Что там? еще раз!» «Может, он забудет, если я перенаправлю всю его кровь от мозга прямиком в...» «У тебя замедлилось сердце». Лан обхватил моё лицо ладонями, удерживая. «Как бы мне не хотелось продолжить, на тебя во сне что-то напало. Нужно сообщить жрице, или, может, она...» Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возникла кровавая фейри, затянутая в черную кожу от подбородка до кончиков ботинок. Взгляд женщины скользнул по нам, переплетенным в объятиях. «Будьте добры», — произнесла я сухо. «Я тут к нему в штаны уже долго пытаюсь залезть, и никак». Лан фыркнул, а кровавая фейри вскинула бровь и прищурилась. «Я ждала мужчину более трех сотен лет. Твое якобы ожидание — лишь песчинка в потоке времени». Я вздохнула и плюхнулась на спину, совершенно наплевав, что выставляю на всеобщее обозрение грудь. «Пусть Лан смотрит, сколько заблагорассудится. Может, тогда забудет про свои моральные принципы». А кровавая фейри и глатом не моргнула. «А у вас есть имя? Например, чтобы как-то вас называть, кроме кровавая фейри?» — поинтересовалась я. «Чтоб я вас как следует послала, когда вы в следующий раз дверь выломаете». У женщины дрогнули губы. «Можешь называть меня Девон». Я скатилась с кровати и потёрла лицо ладонями. «За мной. Жрица ждёт тебя». Девон развернулась на каблуках и оставила нас. Из распахнутой настежь двери в комнату просочился запах жареного теста. «Уже что, утро?» Я натянула одежду... Она была чистой, хвала богине, и на выходе прихватила кожаный блокнот. Сзади не донеслось ни звука, и я обернулась. Лан сидел на краю кровати, скомкав на бедрах простыню, под которой виднелся совершенно откровенный стояк. Я ухмыльнулась и подмигнула. «Может, в следующий раз?» «Если богине угодно», — пробормотал Фалан. Я вышла как раз, когда он наклонился за штанами, Не то чтобы я не хотела полюбоваться его «ох, каким прекрасным телом», но все таки предпочитала, когда одежду сбрасывают, а не надевают. А еще аромат манил так, что я была не в силах сопротивляться, потому что пахло точь-в-точь с тряпнёй цинт. Ее вафлями, с и корицей. Я остановилась посреди длинного коридора из украшенного резьбой камня и просто вдохнула аромат. Все бы отдала, лишь бы увидеть подругу, обняться с ней и убедиться, что она в безопасности. Я открыла блокнот, и сердце чуть не вырвалось из груди при виде торопливо нацарапанных слов. «Всё нехорошо. Алле, мне так жаль!» И больше ничего. Я стиснула блокнот, схватила перо и набросала ответ. «А ну не смей там помирать!» Вот и все. пора возвращаться. Гиацинта не стала бы пугать меня намеренно, ни за что. Я сунула блокнот за пояс и зашагала дальше. Даже если бы передо мной встали и жрицы, и Девон, они бы меня не остановили. Коридор вел в главный зал, освещенный, как и прошлой ночью, расставленными повсюду свечами. В очаге бушевал огонь, над жидкостью в котле склонилась женщина. «Не жрица, не Девон». «Гиацинта?» Подавилась я ее именем вне себя от потрясения. Она повернулась и, расплывшись в улыбке, раскинула руки для объятий. Однако воспаленная алая полоса, пересекающая старый ожог от лба до челюсти, заставила меня застыть на месте. «Кто это нахрен сделал?» Улыбка Цент померкла. «Тут целая история, а если я не сосредоточусь, то наша еда будет мало похожа на что-то съедобное». «Да забудь ты про сраную еду! Я бы с радостью проголодала целый месяц, если Гиацинта действительно здесь, если она в безопасности. Я подбежала к Центу и заключила ее в объятия. Она стиснула меня в ответ, и ее плечи затряслись. «Не плачь», — шепнула я. «Прошу, не плачь!» «Я думала, ты мертва!» — икнула Цинт. «Руби сказал...» «Он сказал, что ты мертва!» Я не выпускала ее из рук, цепляясь изо всех сил. Не знаю, почему он так сказал, но он ошибался. И ошибается. Но... но как ты здесь оказалась? И тогда я все таки отстранилась, просто чтобы на нее посмотреть. Осознать окончательно, что она и правда здесь. Невероятно, но она здесь, со мной, в Индерхилл!» «Я ее перенесла». Жрица постучала по полу палкой, привлекая к себе мой взгляд. Она сидела за огромным резным столом, занимавшим большую часть пространства. Увидев, как грядет ее гибель, я поняла, что должна это предотвратить. «Иначе ты слетишь с катушек так, что не выживет уже никто». Кровь отхлынула от лица и ушла в пятки вместе с душой. На горле лежали тиски. «Вы видели ее смерть?» Жрица кивнула. «Теперь этот путь закрыт. Она в безопасности. Однако, да, я видела, как ее убивают, чтобы выманить тебя из Андерхилл прежде, чем ты будешь готова. Я не могла этого допустить. Только не снова». «В смысле, снова?» Я стиснула руку Цинт. «Ты была очень близка к тому, чтобы открыть дверь», — сухо ответила жрица. «Уж мне ли не знать?» Первый или второй раз? Во все разы. Их было много, но когда ты вернулась к тому же дереву второй раз, дверь было не открыть, ни в том обществе, ни с той магией. м, -м, -м Рубизаль тоже задавался этим вопросом. Похоже, он был прав. Вы про диких фейри? И того, кто ими управлял? У жрицы блеснул глаз. Андерхилл, выпалила я, и цинт отпрянула от меня к котлу. Она направляла нас к двери. Старуха лукаво улыбнулась. «Да ну! То есть это была не Андерхилл? Я так предполагала». «Предполагают лишь идиоты», — задумчиво произнесла жрица. «Может, я идиотка? Но в последнее время со мной не то чтобы вели откровенные беседы». Едва Лан вошел, Гиацинта стиснула его в объятиях и выпалила. «Ты остался с ней! Я знала, что ты ее любишь, дурак ты эдакий!» Она обхватила его лицо ладонями и звонко чмокнула в губы. Но трос крутила приступом зависти, не потому, что я боялась какой-то связи между Цинт и Ланом, но потому, что она могла прикасаться к нему с такой легкостью, не беспокоясь о том, что вдруг может случиться. Она снова его обняла: Я рада, что ты тоже жив, Фалан. Спасибо, погоди, он потряс головой. Что ты здесь делаешь? Я вкратце все пересказала и кивнула на жрицу. Все еще размышляя об откровении, которое она на меня обрушила. Я более чем готова услышать, что к чему. Жрица жестом пригласила всех сесть к ней за стол. Девон расположилась слева от нее в глубокой тени, которая будто бы двигалась вместе с ней. Но теперь кровавая эфири напрягала меня куда меньше, чем вчера. Жрица сделала большой глоток из кружки, источающий аромат трав. Я привела сюда цинт, чтобы калика осталась и повысила шансы на успех. Пусть есть и другие, о ком она заботится. Ни один не близок ее сердцу и душе так, как вы двое. Она посмотрела сперва на Гиацинту, потом на Фаолана. «А значит, вы — ее слабость, и врагам это прекрасно известно. Я продержу Калик здесь достаточно долго, чтобы обучить ее должным образом, а не так, как в той непутевой фальшивке». Девон коротко фыркнула. «Фейри обманули только самих себя». «Разумеется», — огрызнулась жрица. «Но расплачиваемся-то мы все, не так ли?» «Безумие», — осмелилась предположить я. Девон вышла из тени. «Нет никакого безумия. По крайней мере, в том смысле, в который вас заставили поверить. Безумие придумали намеренно, как фальшивку Андерхилл. Как способ держать Фейри в узде. Когда Андерхилл отрезал от мира людей... Могущество Фейри начало угасать. Да, некоторых это могло испугать и довести до некой паранойи, но безумие никогда не представляло угрозы. Я сжал руку Цинт под столом. Ее родители казнили за то, что они пали жертвами безумия. Если его нет, то с чем, черт возьми, мы имеем дело? Что на самом деле случилось с ее родителями и всеми теми Фейри в убежище? Мы думали, что Андерхилл сама отдалилась от земли. вы говорите, будто ее изгнали. «Богиня, неужели я все это время неосознанно была виновницей?» Жрица вздохнула. «Тот, кто силой закрыл Андерхилл, намеревался властвовать над миром Фейри». Я перевела дыхание. ух все всё-таки не я». «Почему?» «Тот, кто способен открывать и закрывать двери в Андерхилл, контролирует и количество силы, которую позволено получить Фейри». По сути, он заполучил бы ключи к обоим дворам, что со временем дало бы ему абсолютную власть. «Он... Что же все-таки насчет безумия?» — тихо спросила Цинт. «Если это все не настоящее, то что же случилось с моими родителями? Я видела безумие в действии». Жрица печально улыбнулась, устремив взгляд мерцающего глаза на мою подругу. «Ты была с ними, когда их якобы охватило безумие. Что ты видела? На этот раз говори правду, цветочек». «Правду?» Все мысли закружились вокруг этого слова. «Цинт, что бы ты ни сказала, я рядом». Она с трудом сглотнула и уставилась в стол. Длинные пряди скрыли лицо. Я стиснула ее руку. «Они велели мне убежать и спрятаться, потому что придут плохие люди», — медленно произнесла Цинт. «Велели мне уходить, но я не успела. В дом кто-то вошел и родители вступили в бой». Цент подняла глаза. «Они убили семерых незваных гостей, а потом мы вместе сбежали. Нас поймали в порту, когда мы покидали остров. Генерал сказал, что я ими овладела безумие. Я попыталась его поправить, но мама велела молчать, даже не заикаться о правде». Подруга посмотрела на меня. «И я молчала до сего дня». За столом на долгих десять секунд воцарилась тишина, пока до меня наконец не дошел смысл слов цинт. «Подстава. Охренеть. Кто же к вам заявился?» «Они повиновались тому, кто закрыл дворы», — ответила Девон. Он послал их, по сути, на самоубийство, понимая, что те, кто их убьет, будут приговорены к смерти. С любыми фейри, которые задавали вопросы, начинали докапываться до истины, поступали... «Таким вот образом». Жрица кивнула. «Их объявляли безумными, что служило доказательством существования этого безумия. Тот, кто хотел занять трон, подстроил все с помощью шпионов при обоих дворах. Те, кто подозревал, что истина кроется в тенях, оказывался убит или заклеймён безумцем, как твои родители, Цинт. Они знали, что-то не так». Знали, что Унимаг уже не то пристанище, которым был когда-то. Это все, конечно, замечательно, но я покачала головой. Я видела безумие своими глазами я посмотрела на Лана. Мы видели, как оно разрушает Фейри. Жрица откинулась на спинку стула. Расскажи мне, что ты видела, Адуванчик, или то, что тебе казалось. Я видела, как Фейри по имени Иоанн сошел с ума. Скажи-ка! Он что-нибудь говорил? Я застыла, нахмурившись. Он, он говорил по-отленкицки. Да, дулванчик, это не безумие. С тобой кое-кто говорил, и ты прекрасно это знаешь. Я так долго хотела узнать ответ на этот вопрос, но даст ли мне его жрица? Я глубоко вздохнула. Андерхил. Жрица кивнула. Андерхил. Слова слетели с языка сами собой. Она говорила со мной через духов, а еще через радио и Иоана. Старуха снова склонила голову. «А как же молодые гиганты? А дикие фейри? А те безумные, которых запирали в убежище изгоев? Неужели тоже Андерхилл?» Жрица подняла руку. «Помни, что Андерхилл всего лишь один игрок на доске». Я застонала, потирая виски. «Ладно, то есть вы говорите, что когда я прикасаюсь к клану, «В меня вселяется этот некто, о котором идет речь. Тот, кто отрезал нас от царства Фейри». Да, только я решила, что убийственная ярость наверняка исходит от Андерхилл». Голова кругом. «Нет», — улыбнулась жрица. «Думаю, окажется, что вселяется в тебя никто иная, как Андерхилл», — Лан заворчал. Слабая реакция на ее слова. Все это время в меня таки вселялась Андерхилл». Я наконец-то получила ответ, и пусть отчасти так и подозревала, подтверждение потрясло меня до глубины души. Я думала, она хочет, чтобы я нашла толбуную дверь. Зачем ей пытаться меня убить и заставлять меня убивать других? Жрица смирила меня взглядом, Ее радужный глаз вращался, будто она беседовала с кем-то невидимым. «Она в самом деле хотела, чтобы ты нашла дверь. Любую дверь, где угодно. Убивать тебя не входило» и пока не входят в ее планы. Что до жизни, которую ты отняла? Сила Андерхилл не очень хорошо работает в малых масштабах. Полагаю, ты улавливала лишь искру ее раздражения или ярости. Она вряд ли хотела сделать тебя убийцей. Одна искра ее раздражения заставила меня убить Фейри. Хорошо, что лишь одного. Я покачала головой. То есть каждый раз, когда мы с Ланом касались друг друга, Это она заставляла нашу магию взрываться?» «Верно, одуванчик». «Но так было не каждый раз», — подал голос Фалан. «Почему иногда мы с Салли все таки могли касаться друг друга?» «Ты уже знаешь ответ», — произнесла Девон. «Скажи-ка мне, внук Луга, дверь не открылась, Калик, во второй раз. Почему?» «Не в том обществе, не с той магией», — повторил Лан слова жрицы. «Я расправила плечи». То есть мы с Ланом иногда могли прикасаться друг к другу в присутствии чьей-то магии. Я снова поникла. Но дикие фейри не все время были рядом. Но был тот, кто вынудил Андерхил отступить, — сказала жрица. В том или ином виде. В его присутствии она не стала бы действовать через тебя. Слишком велика опасность. Действовать через меня. Я что, ее сосут или типа того? Жрица улыбнулась. Все мы — ее сосуды. Ты же, возможно, нечто гораздо большее. А пока я могу лишь так утолить твое любопытство. Когда вы с Фаланом касаетесь друг друга, в игру вступает Андерхилл и только она. А когда я слышу «тлинкицкий», — улыбка жрица стала шире, — «очень хорошо. Андерхилл». Все сказанное потрясло меня до самых глубин души. И я поддалась унынию. Я сжала губы в тонкую ниточку. А огромная волна, когда нас выбросила с корабля, кто ею управлял? Тот самый. Он стремился сбить тебя с пути, сделать тебя более уязвимой. А я-то думала, что это Андерхилл подталкивает нас к двери. Андерхилл была ударами молнии. Жрица кивнула. И она послала духа, чтобы тебя направить. Призрачную женщину, которая велела мне прикоснуться к клану, Я сглотнула. Все остальное — дикие фейри, гиганты, гниющие безумные — дело рук того самого парня? Верно. Жрица снова откинулась на спинку стула, собираясь продолжить, но ее перебил Фалан. Вы сказали, что Андерхилл не станет действовать в его присутствии. Он глянул на меня. Здесь я могу прикасаться к Калик. Почему так? Девон хмыкнула. «А зачем Андерхил общаться с вами, когда вы уже здесь?» Жрица шикнула на нее, но та лишь пожала плечами. «Общаться? Этого ли добивалась Андерхил? Если я нужна ей здесь, то зачем было пытаться меня прикончить, когда я сюда попала?» Теперь усмехнулись уже обе, и жрица, и Девон. «Смешная шутка?» — процедил Лан. Андерхил обожает свои проверки», — ответила кровавая Фейри. «Вы их прошли». Она, конечно, осознает, что люди меняются почти столь же быстро, сколь ее пейзаж. Отсюда и такая любовь к проверкам. Их вы запомните надолго». Я нахмурилась. «Полагаю, что же именно она пытается нам донести, вы не скажете». После этих слов каменным стало даже лицо Девон. Великолепно. Я вздохнула. «И кто же этот таинственный некто, думаю, вы тоже не скажете?» «А это я могу тебе раскрыть, одуванчик». Я изумленно распахнула глаза. «Правда?» «Ох, богиня, все эти дела с ясновидением — явно чертовски сложная штука». Жрица помолчала, глядя в свою чашку с чаем. «Чтобы понять, вам нужно услышать историю целиком. Пятьдесят лет назад на Унимаке жил Фейри, которому благоволила королева неблагих за острый ум, внимание к деталям и силу музыки». Он был ее другом и доверенным. Но имейте в виду, тогда она только села на трон и еще много училась. Но этому Фейри она полностью доверяла. Правда, когда он попросил ее руки, королева отказала. Она не желала сочетаться браком с мужчиной, ни с каким, ибо трон принадлежал лишь ей одной. Жрица улыбнулась. Уже тогда была злюкой. «И?» — спросил я, когда тишина затянулась. Старая Ферри провела пальцем по краю чашки. Некоторое время он оставался с ней, утверждая, что дружбы достаточно. Они были очень близки. Но постепенно остальные в окружении Елисаваны заметили перемены. Прежде она никогда не была несправедливой или неблагоразумной, но ради него она изменяла моральным принципам. Воздыхатель пичкал ее дурманищими травами. В голове вспыхнуло единственное воспоминание. Он жестом пригласил меня сесть напротив, и я подошла к грубой деревянной скамье у камина, судя по размеру, предназначавшейся не для гигантов. От каменной чаши, стоящей на дровах, поднимался пар, и он показал на нее трубкой. Это ничто иное, как горячий чай, настоянный на травах и меде. У меня слабость к травам. «Мне бы хотелось услышать твои соображения по поводу смеси». «Нет». Лан, сидящий рядом, напрягся, но жрица подняла руку. «Вижу, вы уже поняли, о ком я веду речь, но позвольте мне закончить». Юного Фейри попросили покинуть неблагую сторону Унимака, но из-за его силы, могущества и острого ума ему предложили место при благом дворе. Необычно, но не неслыханно. Он завоевал расположение короля твоего отца, Калик. Ведь он тоже был молод и недавно взошел на престол. Повторился тот же сценарий. И когда Фейри попытался взять под контроль короля, его наконец изгнали с Сунимака. Однако перед отплытием он проклял остров. Фейри поклялся, что если однажды его не провозгласят правителем, Воцарица Безумие. Он произнес эти слова во время зимнего солнцестояния и объявил их пророческими. В день солнцестояния оба двора собирались на противоположных берегах реки, чтобы проводить старый год песнями. А значит, он собрал полный зал. У меня так отвисла челюсть, что чуть не стукнулась о стол. Жрица перевела взгляд на меня. Он был и остается неблагим, Каллик. Что происходит, когда неблагой взывает к магии? Мое сердце заколотилось со скоростью тысячи ударов в минуту. Цена ее – смерть. А если он решит черпать силу у других, Фейри? Жрица задала этот вопрос легко и небрежно. Но меня пронзил небывалый ужас. Сотворить такое означало нарушить наши главнейшие законы совершить отвратительное, наихудшее преступление, на какое только мог пойти Фейри. Мой разум вдруг зацепился за осознание, которого не мог достичь слишком поглощенной ложью. Посеревшие Фейри, запертые в убежище, умирали вовсе не от безумия. Они умирали от того, что их вычерпывали. «Он использует свою силу, чтобы сеять безумие среди изгоев», — продолжила жрица и высасывает из этих же Фейри жизнь, чтобы подпитывать свою жестокую мощь. Цинт ахнула, у меня свело живот. Лан стиснул мою свободную руку под столом. Я едва ощутила прикосновение за всем ужасом и потрясением, бушевавшими у меня в голове. Такого просто не может быть. Жрица наверняка имела в виду что-то другое, кого-то другого. Однако она подалась вперед. «Ты же понимаешь, о ком я?» Не так ли? Я затрясла головой, отрицая все, хотя чувствовала, как от кошмарной правды сводит желудок, будто я съела что-то плохое. Он добр, он меня наставлял, защищал, когда у меня больше никого не было, защищал всех изгоев треугольника. Это не мог быть Рубезаль.